Ранним утром тридцатого мая меня разбудил телефон. — Ткачев! — неприветливо буркнул я. — Доброе утро, Сережа! — раздался оттуда гораздо более приветливый голос деда. — Готовься! Пятого июня в Японию полетишь! Застанав, я предпринял безнадежную попытку слиться. — Можно не надо, деда! — Надо, Сережа! Надо! —